Глава двадцать пятая После обеда у меня стали сами собой смыкаться глаза. Мне было неудобно спрашивать шефа, приедет он или нет, но у меня создалось впечатление, что приедет, и никакой карантин его не остановит. Поэтому я просто прилегла с книгой, то и дело поглядывая на дверь и прислушиваясь к шагам в коридоре. Как я заснула, не заметила, словно сознание потеряла. Проснувшись, я подумала, что отключилась всего на секунду, однако на столе лежал пышный букет хризантем в крафтовой бумаге. Значит, кто-то приходил. И, скорее всего, не Галя. Иначе пахло бы не цветами, а едой. Я села на кровати и закрыла книгу. Озираясь, пыталась найти еще какие-нибудь следы пребывания здесь неизвестного посетителя. Дверь открылась, и в палату вошел шеф с большой пластиковой миской черешни. Кивнув мне, он поставил ягоды на стол. «Спасибо. Здравствуйте. Я представила, как выгляжу сейчас. Растрепанная после сна, лицо исцарапанное. Добрый день, Лиля. Рад вас видеть, хоть и не во вполне добром здравии. Я хотел помыть черешню и уйти. Вы спали?» «Здесь есть раковина», — указала я на дверь туалета. «Да», — кивнул Виктор. Не хотелось шуметь. Он присел на стул рядом со мной. «Ну, раз проснулись, рассказывайте, что произошло. Здорово же вам досталось», — произнес он сочувственно. Я помолчала, собираясь с мыслями. Меня столкнули. В последний момент я обернулась, но лица не разглядела. Может, это был случайный больной на голову, а может и... Может, и не случайный, — подтвердил шеф. «Кто ведет ваше дело? Хочу пообщаться». «Савельев», — вспомнила я. «Мне он понравился». Видно, что не по-протокольному мыслит. Это хорошо. Виктор Геннадьевич смотрел то на меня, то в окно. Ах, да. Поднявшись, он взял миску с черешней и дал мне в руки. Спасибо, — поблагодарила я. Хотите? Мы сидели вместе, ели принесенную им черешню. Виктор словно бы и не спешил никуда, не торопился. Любите драйзера? Спросил он легко, как будто у нас было свидание, и мы выясняли совпадение вкусов и интересов друг друга. А я не догадался прихватить вам что-нибудь почитать. «Да вы и не должны были», — утешила я. «Мне даже неудобно, что вам пришлось тратить на меня время». Виктор рассматривал меня, как и в прошлые разы, когда нам доводилось общаться наедине. Впрочем, сейчас это было объяснимо, было на что посмотреть. «Я ничуть не шутил, когда сказал, что очень рад вас видеть. А вы бы ко мне не приехали?» Мне показалось, что он прячет улыбку. В голосе она точно звучала. Я пожала плечами. «Ну, наверное. Если бы это вы сами посчитали уместным». Тут уже Виктор улыбнулся открыто. «Вы очень прямой человек, Лилия. И очень интересный». Я улыбнулась в ответ. Боюсь, что это не слишком убедительно прозвучало бы для того, кто спихнул меня с моста. Шеф хлопнул себя по лбу. «Простите меня, пожалуйста. Вам такой ужас пришлось пережить, а я тут со своими комплиментами. Вы правы, все должно быть уместно. Всему свое время». Виктор встал, чуть ослабил узел галстука на шее. Мне показалось, что он даже смутился. Я осмысливал сказанное им, молча ел ягоды. Очень спелые, сладкие, налитые. Мне не нужны были ухаживания женатого начальника. Мне нужна была моя работа. В палату заглянул лечащий врач. Хотел что-то сказать, но, увидев посетителя, поморщился. Я же просил, Лилия Александровна, почему персонал должен получать из-за вас замечания и иметь проблемы? Шеф обернулся к доктору. Понял, что недовольное обращение касается его здесь присутствия. Лилия Александровна не виновата, я пришел без предупреждения. Доктор даже не взглянул на него. Какой же все таки неприятный высокомерный тип, даже при всей своей правоте. «Психиатр будет у вас ближе к пяти часам». Он подошел ко мне, протянул какие-то листки. «Она попросила меня передать вам. Заполните». После этого удалился, не глядя ни на кого. «Какой любезный», — прокомментировал Виктор. «Извините, Лилия, что из-за меня вам пришлось выслушивать претензии» придется уйти чтобы не сгущать туч над вашей головой прошу вас берегите себя в палату снова заглянул доктор как вы все еще здесь недовольно спросил он виктора от вас ничего не скроешь усмехнулся тот уже ухожу склонившись надо мной он взял меня за руку поддержал ее и вышел георгий юрьевич пропустил его немного посторонившись Честно говоря, для меня была загадкой его такая уж явная неприязнь ко мне. Я хочу присутствовать при вашей беседе с психиатром. По нашим правилам, мне нужно ваше согласие. А можно узнать, зачем это вам?» Полюбопытствовала я. Он дернул подбородком. «Собираюсь в будущем специализироваться по клинической суицидологии. Мне интересен каждый случай». Я даже чуть задохнулась. «Очень интересно, Георгий Юрьевич». «То есть вы мне не поверили, когда я сказала, что меня столкнули?» Он покачал головой. «У вас явно нервное истощение. Вы вполне могли спрыгнуть. Возможно, вы даже сами себя убедили в том, что вас кто-то толкнул». Внутренне я возмутилась, конечно, однако постаралась не подавать виду. «Пожалуйста, доктор, вы можете присутствовать при нашей беседе. Практика вам явно не повредит, особенно при по-настоящему хорошем специалисте». Георгий Юрьевич прищурился, очевидно, подбирая слова для ответа. Вошла санитарка. Она держала в руках два пакета, откуда благоухала вкусным домашним обедом. Доктор выразительно закатил глаза и вышел. «Передали вот свахты, сообщила милая тётечка. «Ох, какие цветы красивые! Сейчас найду банку, поставлю в воду». «Хотите черешни?» — предложила я, протягивая ей миску. «Неудобно как-то. Ну, пару жменек возьму, внучку, спасибо». У тебя матрас съехал. Встань на одну ножку, я постель поправлю. Ну вот, так хорошо. Лежи, моя царевна, пойду банку найду. Я развернула пакеты от галки: котлеты, молодая картошка, жареная с луком и чесноком, салаты с тонко нашинкованной капусты, с огурцами и яйцами со сметаной, а еще коробку любимых эклеров с заварным кремом. Мой рот непроизвольно наполнился слюной, но я решила дождаться, когда от меня отстанут на сегодня врачи, и поужинать позже. А пока что заполнить тесты, которые мне принес врач. Пробежал глазами список вопросов. Первый. Вы все чувствуете острее, чем большинство людей. Второй. Вас часто одолевают мрачные мысли. Третий. Теперь вы уже не надеетесь добиться желаемого положения в жизни. Четвертый. В случае неудачи вам трудно начать новое дело. Пятый. Вам определенно не везет в жизни. Шестой. Работать, в скобочках учиться, вам стало труднее, чем раньше. Седьмой. Большинство людей довольны жизнью больше, чем вы. Всего вопросов было 29. Вообще, я любила всякие тесты. Это было полезно и для работы. Но сейчас, когда меня всерьез подозревали в таком страшном поступке, я занервничала. А если я отвечу как-то неправильно? Впервые задумалась о том, что если что-то пойдет не так с этими тестами то даже с моей стажировкой будет покончено. Пойду рыбы торговать, а адвокатом уже не быть. Позвонила Галка. «Лилушонок, я там передала тебе, ну, уже, наверное, знаешь. Слушай», — перебила она сама себя, «а я ведь видела твоего Бонда, как раз выходил из больницы». «Ну, Лилька, такой кадрик, только держись. Твой муж-красавчик нервно курит в сторонке. И ведь не красавец, ну такая волна от него». Галюня, обед роскошный. Все как я люблю. Спасибо, родная. Вернулась санитарка и поставила цветы в банку на моей тумбочке. Я поблагодарила ее от души и заставила забрать черешню. Лильк, что там за клумбу тебе принесли? Это от кого еще? От него, от Бонда, усмехнулась я. Галя показала большой палец вверх. Тут разговор пришлось свернуть, потому что явилась психиатр в сопровождении моего доктора. Галь, перезвоню. Здравствуйте. Психиатром оказалась пожилая женщина. Рыжие крашенные крашеные волосы, карие глаза, кожа вся в веснушках и мелких морщинках. Здравствуйте, Лилия Александровна. Меня зовут Ангелина Кузьминична. А вы на вид прямо совсем девочка. Что ж, давайте поговорим. Хорошо, давайте. Улыбнулась я ей, ощущая предательскую дрожь в руках. Какой же гад устроил мне все это. Узнаю, сама с моста спущу. Только я тесты ваши пройти не успела, извините. Ничего успеется. Потекла наша беседа. Обычные вопросы. Как проходило мое детство? Не случилось ли в последнее время чего-то негативного? Какие мысли посещают меня перед сном? Вопросов было много. Некоторые казались мне совершенно несуразными. Например, по какому пути нельзя идти? Или на дубе растет пять яблок, два упали, сколько осталось? Яблоки на дубе. Серьезно? Проблема была в том, что я не знала, как отвечать правильно. Очень хотела шутить в ответ, но, скорее всего, не стоило этого делать. Ангелина Кузьминична, я не пыталась покончить с собой, это правда. У меня довольно напряженный период в жизни, но это же не повод. Доктор похлопала меня по плечу успокаивающе. Мне показалось, что так психов успокаивают, и видела себя уже в смирительной рубашке. Лилия Александровна, вы отдыхайте, не нервничайте. И да, вы правы, ничего не повод. Все будет хорошо». Сердце мое упало. Она мне не поверила. После ее ухода я перезвонила Галке. «Подруга, мне страшно», — пожаловалась я. «По-моему, тут из меня сумасшедшую сделать хотят». Галина лицо вытянулась. Она шла по улице и еще не успела добраться до дома. «А подробнее? Лечением замучили?» «Да нет». Они считают, что я сама сбросилась. И даже то, что видела человека, мол, это типа мой бред, в который я поверила. Галя задумалась, поглядывая по сторонам. Она собиралась переходить дорогу. Ну, не могут же просто так прицепить диагноз. Моя подруга тоже понимала, как это плохо для меня. Бесах знает. Слушай, Галка оживилась, поправляя очки на носу. Твой следователь, дядька этот, ты сказала, что он умняша? Он найдет того, кто на тебя напал, и от тебя отцепится мозгоправы. Ну, все хорошо будет. Если что, я приеду и скажу, что ты самый адекватный и уравновешенный человек на свете». Это было не очень сильное, но все таки утешение. В самом деле ведь могут найти нападавшего, каких-нибудь свидетелей. Мне стало поспокойнее. «Давай, дорогая, буду наслаждаться твоими вкусняшками. Спасибо». Только я приступила к еде, как пришло сообщение от шефа вы не против если я заеду завтра очень хочется вас увидеть это было уже слишком откровенно неужели я в нем ошиблась и все будет вот так примитивно и пошло конечно виктор мне нравился наверное даже слишком при других обстоятельствах я бы ответила на его ухаживание, но все было неправильно у меня даже аппетит пропал от противоречивых чувств под ложечкой сладкой как то противно посасывала «Не хочу раздражать злого доктора. Увидимся на работе». Отправила ответ, не думая и не перечитывая, и отбросила телефон подальше.